Сорок шестое, январь двадцать «Я стою на страже счастья вашего. Дом твой переносится в дом сердца». Пропуск. Крещение огненное начинается. Пропуск. Она проверяет пропуск. Слишком много огней не выдерживает физическое сердце обладающий космическим сознанием, ближе к истинному пониманию смысла жизни, чем это можно себе представить. Пропуск. Творческий дух во всех началах твоих, помни меня. Кто не видел отца в действии, тот не поймет сына. Но плавно нарастает мощь восприятия. Ныне силы небесные с нами в мире служат. Приступим, приступим к преображению жизни каждого дня. Давайте пободрствуем над дозоре. Вот именно спокойствия у нас не было. Стоки — страж сердца. Нужно понимать. Сознанием в сердце живем. Сердце на страже мира. Сердце вселенское. Не может быть близко к этому явлению обычное сердце. Приобщимся к необычному. Насколько же трудно войти в ритм космоса. Через сердце идем. На страже всего человечества стоит великое сердце, и мы станем с ним рядом. Простор космический открыт вселенскому сердцу. Нет в нем места ничему личному, несоизмеримо личное с космическим. Так подойдем к преображению жизни здесь, на Земле. На развалинах самости утвердим храм сердца мира, самость погибни. Восстань, пылающее сердце, как феникс из пепла. Великое вселенское космическое сердце, сердце космоса, в беспредельности имеющее бытие свое. К тебе зовем приобщиться и стать частью тебя и тобой. Сердце ты ведешь ступенями преображения к великому сердцу природы. В тебе корень мира ⁇ ты, ты, ты, престол-мощи.